Часть вторая. Скитания. Год одна тысяча шестьсот девяносто первый. Вопрос пятый. Многих несчастных осудили за то, что на их теле обнаружили какие то соски, однако всем известно, что немало людей в особенностях предплённых летах страдают от бородавок на разных частях тела и прочих естественных наростов, которые происходят от геморроя, деторождений и других причин. И реш на этом основании один человек в компании одной женщины решает объявить подозреваемого виновным или оправдать? Ответ: те, кто выносит суждение в со стаине доказать его основательность, кому угодно и привести причины, почему такие отметины не только противоестественного свойства, но и не происходит ни одной из тех причин, которые указаны выше. Что же до решения, которое они якобы принимают с глазу на глаз, то это ложь и неправда. Ибо нет ни одного человека, которого осудили бы только на основании обнаруженных на его теле отметин. Каждый раз, когда осматривают мужчину, делают это в присутствии не менее дюжины самых надёжных и здравомыслящих обитателей прихода. А когда осматривают женщину, то присутствуют опытнейшие женщины и повитухи. И все они, а не только обнаружитель и его помощники, подтверждают подозрительный характер найденных отметин. И все, включая зрителей, возлагают своё неодобрительное к ним отношение. и соглашаются, что эти знаки не могут происходить ни от одной из упомянутых выше причин. По моему, как и шелла крысами, серые и чёрные тела, голые хвосты, виск и кровь. Смотри. Тёк в добротном чёрном плаще и шляпе, низко надвинутой на глаза, остановился. Смотри, Бетти, внимательно. Бледная девочка с золотыми волосами послушно остановилась. В серых глазах её отразились и грязные стены переулка, и задний двор таверны, и крысиная война. Но тонкое речка осталась неподвижным. Нет растерянности, ни страха, ничего. Они как люди, продолжал человек выпустив руку девочки. Теперь он опирался на трость, которой время от времени ударял по камням метя в крыс. Те вдруг теряя агрессивность отбегали и скворились в дырах между домами. Душат друг другу за кусок еды. Правда, люди душат не только за еду. Понимаешь? Девочка кивнула. Не понимаешь. Не ври. Человек раздражённо стукнул тростью по чёрному ботинку. Соглашаешься? Нужно мне твоё согласие. Люди твари, им еды мало. Веру крадут, надежду крадут, любовь крадут. Тебя вот потарюсю красть, но я не дал, не дал я. Да, отец. Голос девочки почти утонул в уличном шуме, но человек расслышал. Закашлялся, отврачиваясь, а после бодро заговорил прочь. Идти было недалеко. Улочка вывернулась, выплеснулась на грязную пристань и оборвалась. Человек пересёк мостовую обматерив не внимательного кучера и сонной лошадь, разрушил мравину и цепь грузчиков, чем вызвал поток брани, и добросись до причала замер. Теперь его взгляд был устремлён на море. И тут грязь, везде грязь, он даже не внялся, чтобы проверить, знал, никуда Бэтти не денется. И она, подтверждая знание, печальной тенью стояла сзади. Смотри, Бэтти, хорошенько смотри. Она смотрела. На суету, которая мало отличалась от крисиной возни. Разве что люди не пищали, а не орали, визжали, хохотали, пели, стонали, омоляли о милостине. Молчасно внавалил толпе облегчать уже и карманы. Люди вытаскивали ящики, кочеры и бочки, забивая корабельные трюмы. Люди вываливали груды солёной и свежей рыбы, овощей и фруктов, заражая воздух зловонием. Люди были повсюду. Дети больше нравились корабли. Мы уедем, судя милая моя. Человек закрыл ласково и девочка вздохнула. Скоро уже уедем на край мира, куда всё это не доберётся. Широкий жест и крыло плаща расплылось в воздухе. Отец вступила. Нашажог, крохотный шажог такой, чтобы он не заметил. Земля обетованная, рай на земле. Оберегися от дороги и с дороги. Эй, красавчик, хочешь подайте Господа милосердного ради. Невинно не знанием, нескреблено грехом. Эй, ты чё застыл? Чё двигай? Я тебя толкну, я тебя. Широкоплечий грузчик изрезанные шрамами, словно книга письменами. Скандалисто и не глянул. Зачарованный, он не смотрел глаз с бедной лица девочки. Я очнулся лишь тогда, когда странная парочка исчезла. И мы будем счастливы в этом раю, понимаешь? Бети кивнула. Она всегда соглашалась с ним так безопаснее. Шона Элизабет вышла в море на третий день. Дряхлая и скупой, брёздливая, как все старухи, она была ещё крепка и поймал попутный ветер, грязными парусами борт доскакала по волнам. Спустя неделю отчалил из донганский герб Гамбурга. С аредными медлительной он вез ткане дамские наряды, виски десяток коров, парочку кобыл и весьма странного пассажира. Причём матросы были не любопытны. Смотри-быть, смотри. Бетти, смотри Человек стоял спившись с борт и смотрел на берег. Лицо его загоревшее и побледнело, выдавая склонность к морской болезни, губы потрескались от соли, а глаза покраснели.